Глава двадцать вторая Все еще лежа в антигравитационном кресле, Флейм с сомнением слушала уверения компьютера, что Слант в нескольких километрах от них. «Я не собираюсь рисковать», — сказала она, спуская ноги на пол. «Я хочу поговорить с этими крестьянами, прежде чем он вмешается. Надо скорее покончить с этим». «Запрос. Предполагаемые действия». «Сейчас увидишь», — ответила Флейм. Наклонившись над крышкой компьютера, она подводила таймер. Наблюдав за его работой и удостоверившись, что все идет как надо, она выпрямилась и направилась к тамбуру звездолета. Температура корпуса небезопасна для киборга, сообщил компьютер. Я знаю, дурак, обрезала его Флейм, и не собираюсь выходить прямо так. Она нашла нужную дверь, открыла ее, вытащила из шкафчика скафандр и влезла в него. Оружие было приготовлено заранее, пока она ждала, когда стихнет буря. Оно лежало в саквояже за выходом в шлюз. Минуту спустя, полностью одетая, она выбралась из корабля и, стоя на крыле, оглядела площадь. Приземление прошло удачно, хотя и не совсем. Конец крыла, на котором она сейчас стояла, проломил соломенную крышу магазина и врезался в его стену. От раскаленного металла загорелась влажная солома, и только густо падающий снег, который от жары мгновенно таял, предотвратил распространение огня. Перед флеймом лежала площадь в несколько квадратных метров. Из-за почерневшей и все еще тлеющей соломы. Крыло, естественно, не пострадало. Жар, исходивший от корабля, растопил и испарил весь снег на рынке. Над площадью завис слабый туман. В воздухе ощущалась тяжелая влажность. Земля под кораблем высохла мгновенно, но в нескольких метрах от нее, куда жар не доходил, стояла страшная грязь. Тающий снег смешался с мокрой глиной. Площадь была совершенно безлюдна. Флейм огляделась, надеясь отыскать признаки жизни. Шлем мешал видеть. Флейм на глаз определила наружную температуру и, сочтя ее подходящее, расстегнула застежку, сняла шлем и бросила его в люк тамбура. Только тут она заметила, что оставила люк открытым. Мысленная команда и закрывающая вход панель плавно скользнула на место. Покончив с этим, Флейм вдохнула полную грудь влажного воздуха и снова оглядела площадь. В нескольких окнах показались лица людей, но стоило ей подольше задержать на них взгляд, как они тут же прятались за занавески. Все же на одной из боковых улиц она заметила несколько смельчаков с безопасного расстояния, наблюдавших за ней. Она решила, что лучших объектов для вопросов искать пока не стоит. Флейм спрыгнула с крыла, скафандр делал ее неуклюжей. Ей с трудом удалось устоять на ногах. Проклиная свою неповоротливость, она выпрямилась и обернулась к жителям городка, глазевшим на нее с боковой улицы. Они не побежали. Их было пятеро, и глядели они на нее внимательно и с некоторой тревогой. «Эй вы!» — крикнула она на полиглоте, хотя почти наверняка знала, что они либо не поймут, либо притворятся, что не понимают ее. «Стойте, где стоите!» Люди переглянулись, но промолчали. Некоторое время Флейм наблюдала за ними, держа на готове гранатомет, не слантовский, а из собственных арсеналов. Она ждала, когда кто-нибудь из них сделает неосторожное движение, но ничего не происходило. Они просто стояли, тревожно застыв на месте. «Где Слант?» – беззвучно спросила она. Киборг с кодовым обозначением Слант находится сейчас на поверхности планеты примерно в одном километре 400 метрах к северо-западу от места нахождения киборга с кодовым обозначением Флэйм и приближается по нестандартному маршруту с переменной скоростью, достигающей 9,1 метров в секунду. Он раньше бывал здесь? Информации отсутствует. Ты когда-нибудь замечал его здесь? Опровержение. Но ведь ты следил за ним с тех пор, как мы прибыли на планету. «Подтверждение. Слежка осуществлялась по возможности. Слежка становилась невозможной, когда планета перекрывала связь». «Хорошо», — она опустила гранатомет. «Я собираюсь допросить этих людей». Компьютер с полсекунды помолчал, потом ответил. «Действие возможно только частично». «Флейм изумилась. Почему только частично?» На лицо свидетельствует, что киборг с кодовым обозначением Flame проявляет эмоционально окрашенную враждебность по отношению к местным жителям, независимо от фактов или обстоятельств. Эти проявления идут вразрез с программой. Киборг с кодовым обозначением Flame, действуя в отсутствии киборга с кодовым обозначением Slant, может повлиять на местных жителей и получить желаемые ответы, позволяющие применить силу, лишив СКК Арк-247 возможности обнаружить это влияние. Такие действия идут вразрез с программой. Опрос жителей этого населенного пункта не даст основания для определения лояльности планеты. Следовательно, опрос является частично приемлемым. Не даст оснований? Подтверждение. Результаты опроса могут быть неубедительными. Киборг с кодовым обозначением сланд может поставить под сомнение факты проявления враждебности. Ты так думаешь? Информация недостаточна. Флейм фыркнула. «Если мы получим точные доказательства, что эти люди — мятежники, ты будешь удовлетворен». Информация недостаточна. «Окончательное решение может быть принято в зависимости от конкретной ситуации. Кроме того, в случае разногласий между киборгами, необходим опрос жителей трех населенных пунктов». «Но мы можем провести опрос хотя бы в одном, пока Сланд добирается сюда». «Подтверждение». В нескольких километрах от этого места Тернер подслушал весь разговор. Он догадался, что Флейм снова забыла, что компьютеру нужен специальный приказ о замыкании связи на нее одну, либо ей просто безразлично, что ее могут подслушать. Или компьютер, будучи поврежденным, умышленно вводит ее в заблуждение. Сэм не мог понять, зачем ему это нужно, но не исключал и такую возможность. Он вспомнил, как Флейм пару раз угрожала компьютеру. Похоже, две половинки Арк-247 не очень-то ладят между собой. Несколько минут Тернер сомневался, заговорить ему или нет, но потом решил помолчать. Если парре все удалось подумать, подумал он, Флейм будет вынужден признать дружественность Деста. Ему не хотелось рисковать, все испортив своим вмешательством. Если его умница-жена сделала все, как он просил... Не нужно будет искать еще два селения. Если же придется опрашивать еще два населенных пункта, придется опять как-то связаться с парой, а он не представлял, как это сделать теперь. Совсем непонятно. За девять лет их супружества пара привыкла иметь и отстаивать собственное мнение. Обычно его восхищала ее независимость, но он надеялся, что на сей раз пара четко выполнит его инструкции. Если же переговоры примут скверный оборот, У него останется возможность вмешаться через систему связи. Пятеро местных жителей все еще стояли, опасливо ожидая Флейм. Флейм заставила себя улыбнуться, демонстративно повесила гранатомет на плечо и направилась к ним. Как ни странно, они не побежали. Если бы они сорвались с места, она могла поспорить с компьютером, мол, едва ли лояльные граждане станут вести себя подобным образом. Но она... На ее удивление все пятеро остались стоять. Она остановилась в двух-трех метрах и принялась рассматривать их. Перед ней были трое мужчин и две женщины. Двое мужчин были молоды, а третий и обе женщины среднего возраста. Все пятеро были явно напуганы. Мужчина постарше заметно дрожала, одна из женщин, похоже, вот-вот потеряет сознание. Молодые люди безуспешно пытались напустить на себя равнодушный вид. И все же они остались стоять, что поразило Флейм. Из всего, что ей удалось увидеть на Десте, она знала, что культура здесь находится на примитивном уровне. Об этом говорили и соломенные крыши, и деревянные инструменты.